Прядь пятая. Новости переполошили всю усадьбу. Тюрни и Эйстейн даже забыли о своей ссоре. Тролль напал на двух конунговых дочерей. Сигурд так разъярился, что готов был идти к валуну и вырвать его с корнем, чтобы найти дорогу к его обитателю. Но жена убедила его, что наскоком такие дела не делаются. Весь вечер Ранхельд и рассказывали, что и как было. Хаки, появившемуся так вовремя, Сигурд подарил новый шлем взамен потерянного и посадил на вечернем перо на почетное место. Новости, привезенные Хаки, тоже не давали поводов для радости. Эйстейн поручил ему найти еще людей для сражения с Хальданом Черным, но уже собранная дружина оказалась разбита по пути сюда к тому же брат Хаки Ульф Харик был ранен, попал в плен. «Наш отец остался в усадьбе один, у него почти нет людей, только женщины и самые слабосильные из рабов», — мрачно рассказывал Хаки. «Не знаю, что там теперь». Тюрни переглянулась с Сигурдом, выходило, что духи не обманули и у Эйстейна Конунга не оставалось надежд отвоевать Хадаланд собственными силами. «Выходит, придется мне поехать к моему родичу Гудбранду Хирсеру из долин». Сказал Эйстейн. «Ты не откажешься, Сигурд, приютить на это время мою дочь?» «Разумеется, пусть остается. Моя жена и дочь позаботятся о ней. А если будет на то твоя воля, ты можешь оставить ее у нас и насовсем». Сигурд улыбнулся, намекая на свои давние намерения на этот счет. «Очень похоже, что так и будет», — без особой радости буркнул Эйстейн. Теперь только Один знает, не придётся ли мне вскоре потерять и последние свои владения. И лучше моей дочери найти себе новый дом в другом месте, чем стать рабыней Хальфдана». «Ну, отец!» — воскликнула Элдрид. «Мы ведь ещё можем жить в Хейдмёрке. Позволь мне сопровождать тебя. Ты и братья — это всё, что у меня есть. Не оставляй меня одну среди чужих». «Разве мы тебе чужие?» — мягко упрекнула её Тюрни. «Твой отец согласился стать моим родичем еще двадцать пять лет назад», — добавил Сигурд. «Но ну, здесь под каждым камнем сидит тролль. Они просто не дают прохода девушкам, и со мной может случиться то же, что с моей теткой Малфред». «Надеюсь, моей дочери больше повезет», — ответил элдрит отец. Но всем видом давал понять, что вовсе на это не надеется. При этом он бросил многозначительный взгляд на Сигурда, тот отвернулся. «Не бойся ты, Элдрид!» — крикнул Гудхаром четырнадцатилетний летний брат Ранхельд. «Если мерзкий тролль опять явится, я снесу ему голову!» «Я знаю, со мной будет то же, что с Малфрид!» — в отчаянии шепнула Элдрид, сидящий рядом Ранхельд. «О боги! Зачем я только родилась на свет?» «Не печалься раньше времени!» Ранхельд сжала ее руку. «Твоя тетка сама ошиблась, а ты уже предупреждена и не сделаешь этого, ведь правда?» При этом она бросила взгляд на свою мать. Тюрни со значением улыбнулась ей. Ранхельд понимала, что ее мать хочет сказать. «Им обеим не было нужды горевать, что сестре Эйстейна не повезло, иначе Тюрни сейчас не было бы здесь, а Ранхельд была бы дочерью совсем другой женщины». А этого она вовсе не хотела, поскольку гордилась своей матерью, считая её самой мудрой женщиной всех северных стран. Тюрни вскоре ушла в спальню Чулан. А Ринхальд, видя, что отец ещё остаётся на Перу, обсуждая с Хаки и другими мужчинами последние военные действия, проскользнула след за матерью. Ей о многом хотелось поговорить. «Заходи». Обернувшись на скрип двери и, увидев дочь, Тёрни подошла и поплотнее закрыла дверь. «Ты тоже уверена, что вас хотел утащить тролль, а не просто какой-то бродяга? Где водятся бродяги в таких ярких одеждах? Может, вам померещилось? Он стоял у зелёного мха, вот вам и показалось, что это его штаны. Послушай, Ранхельд села на лежанку рядом с матерью и прикоснулась к её руке. «Я точно знаю, что это был тролль. Он знал кое-что, чего не мог знать больше никто. Это касается вот этого кольца». Ранхель протянула к Тюрни руку с золотым ободком на пальце. «Ты ведь когда-то говорила мне, что оно имеет волшебные свойства, но не сказала, какие». «Я не уверена, что сама это знаю», — с колебанием отозвалась Тюрни. «Но я не сомневаюсь, что такие свойства у него есть. Оно наверняка может менять облик». «Вот именно!» — с тревожным воодушевлением воскликнула Ранхельд. «Менять облик! Если его украдут или отнимут силой, или выманят обманом, вору достанется уголёк, а кольцо в прежнем виде в тот же миг вернётся ко мне». «Уголёк?» Тюрни расширенными глазами смотрела куда-то мимо дочери, глядя в события давних лет. «Да, я видела. Оно и было лишь чёрным угольком, когда я получила его». «Кто ещё мог знать это, кроме того, кто его подарил? А он, этот тролль, сказал, что его подарил тебе его отец». «Что?» — воскликнула Тёрни и схватила дочь за руку. «Он так сказал?» Именно сейчас она по-настоящему испугалась, поняв, что на самом деле грозила Ранхельд. «Да, я не стала рассказывать об этом при всех. Хорошо еще, что Элдриц перепугу почти ничего из его речи не запомнила. И он уверял, что ты знаешь его отца и можешь подтвердить все его слова, и что ты помогла ему появиться на свет. Ты знаешь их. Кто они, эти тролли? Кто он сам, этот рыжий? И кто его отец?» Тюрни помолчала потом прижала ладони к вискам. «О, боги! Он опять появился!» «Кто?» Ракнахель требовательно схватила ее за руку. «Я не могу назвать слух его имя, ведь он услышит!» Тюрни вздохнула, огляделась будто в поисках подсказки. «Не стоит называть их имена, но ты должна знать, должна остерегаться, раз уж он опять напомнила о себе. Это не к добру!» «Кто он? он?» «Миккельтроль». Тюрни произнесла это так многозначительно, что Ранхельд поняла. Миккельд-троль и есть то имя, которое все же можно назвать вслух». «Я и правда помогла им однажды и плату получила это кольцо», — продолжала Тюрни. «Только в то время оно было вовсе не похоже на кольцо». В тот давний вечер, двадцать лет назад, королеву Тюрни среди ночи разбудил стук в дверь спального чулана. Волнуясь, не случилось ли чего, она поднялась с постели, где крепко спал её муж, и отворила дверь в тёплый покой. Снаружи стоял некто незнакомый. Тюрни едва угадывала смутную фигуру в последних отблесках света огня, угасающего в очаге. «Моей жене нужна твоя помощь, королева», — сказал тихий, но удивительно ясный голос. «Она не может разродиться». «Подожди немного, мне нужно одеться», — ответила Тюрни. «Поторопись», — негромко, но очень властно произнес незнакомец, и ее охватила дрожь. «Само это явление и просьба Тюрни не удивили». Ей самой едва исполнилось двадцать, однако по всей области Хрингарики молодая жена Сигурда Конунга славилась своим даром врачевания. Старая Диса благословила меня лёгкостью руки, когда-то рассказывала она дочери, и наделила способностью помочь каждой роженице, даже той, кому не суждено было выжить. Но в обмен на этот дар я получила обязанность помогать всякой, кому меня позовут когда бы это ни случилось и кто бы она ни была. Торопливо натянув платье, повязав на голову покрывало и взяв плащ, Тюрни вышла из чулана, но в тёплом покое ночного гостя не было. Она прошла во двор, но обнаружила его только за воротами, и здесь ей показалось, что он стал больше ростом, в доме он был вровень с ней, а теперь стал выше на голову. «Нам нужно идти быстрее», произнес он, и теперь его голос звучал гораздо ниже. Тюрни поспешила за ним. В темноте она почти не видела, куда они идут. Она жила в Сигурдова усадьбе Хьорхием, уже два года и хорошо знала окрестности, но сейчас быстро перестала понимать, по каким тропам и в каком направлении лежит их путь. К тому же ее вожатый все ускорял шаг, хотя незаметно было, чтобы ему это стоило каких-то усилий. Они шли то вверх по склону, то вниз, и тюрни совсем запыхалась. «Не спеши так», — взмолилась она, обращаясь к спине идущего впереди незнакомца. Теперь эта спина казалась ей огромной, будто ствол старой сосны. «Иначе я скоро свалюсь с ног». «Некогда ждать, моя жена может умереть», — отозвался он, а потом вдруг повернулся, наклонился и подхватил ее на руки. «Я понесу тебя». С этими словами он забросил взрослую женщину на закорки, будто пятилетнюю девочку. Тюрни только вскрикнул от неожиданности, вдруг оказавшись так высоко над землей. Длины ее рук едва хватило для того, чтобы обхватить шею незнакомца. Его спина была шире, чем ворота усадьбы. Но было так темно, что женщина совсем его не видела и могла полагаться только на свои ощущения и на ощупь шея и спина, к которым она прикасалась, могучие, будто стволы сосен, руки, держащие ее под коленями, были холодными, как дерево или камень. Человеческого тепла в них не было ни капли. Тюрни уже поняла, к кому попала, и ее пробирала дрожь не столько от холода, сколько от жути. Тем не менее, она надеялась выбраться живой, ведь ее требуется ее помощь. «Однако, получив нужное, он все же может ее съесть». Взывая к Дисам своим покровительницам, Тюрни зажмурилась, уже не желая ничего видеть. Она не могла поступить иначе, не могла отказаться последовать за ночным гостем и верила, что те, кто наложил на нее такое обязательство, не оставят без помощи ее само. «Мы пришли». Через какое-то время раздался над ней низкий гулкий голос. Будто говоривший прятался в конце большой пещеры. Вслед за тем Тюрни спустилась на земь дрожащими руками, оправив одежду, она подняла голову. Перед ней открылась какая-то дверь. Стал виден огонь внутри. Прижимая к себе мешок с травами и прочими нужными вещами, Тюрни опасливо вошла. Дверь за ней закрылась, но следом в дом никто не вошел. Единственное существо, которое она здесь застала, была женщина на постели, по виду еще не старая, но весьма изможденная. Живот ее возвышался настоящей горой, и у нее не осталось уже сил даже на стоны. Тюрни, уже не раз приезжавшая к измученным роженицам, ведь за ней посылали не сразу, а лишь убедившись, что безумелой помощи не обойтись, немедленно принялась ее осматривать. Она боялась, что ребенок уже мертв, но тут же убедилась, что он жив, гораздо живее своей матери, ощутив, что кто-то пришел. Несчастная открыла глаза. Здесь есть еще кто-нибудь? закричала Тюр, не окидывая взглядом пустой дом. Он казался весьма обширен. Свет очага не доставал до стены углов. Нужно вскипятить воду, заварить трав никто не отозвался но огонь вдруг вспыхнул ярко взвился чуть ли не до кровли а на перекладине появился черный котел рядом с тюрни сам собой очутился горшок и она не задаваясь вопросом кто прислуживает высыпала в него сушеные травы из мешочка ты тюрни да слабо прошептала роженица жена си сигурда оленя да да все будет хорошо я помогу тебе «Главное, что ребёнок жив». «Ты красивая», — пробормотала та, с усилием держа глаза открытыми и вглядываясь в повитуху. «Да, да», — отозвалась Тюрни, почти не вслушиваясь и отмечая лишь, что женщина не говорит ничего важного. «Какое может быть дело этой несчастной до красоты Тюрни?» Бросив взгляд на лицо роженицы, молодая королева отметила, что та, должно быть, тоже когда-то была хороша собой. Черты лица правильные, тонкие, но кожа ее была серовато-бурой, цвета камня. Вокруг глаз и рта виднелись морщины, разметавшиеся по подушке волосы были почти седыми. И при всем при этом было ясно, что это вовсе не старуха, а женщина достаточно молодая, чтобы рожать. Впрочем, чему тут удивляться? Тюр хорошо понимала, что её привели, точнее, даже принесли, к жене Йотуна, и для троллихи та обладала просто удивительным сходством с человеком. «Я не могу родить, не смогу. Если мне не поможет человек, обычная женщина человеческого рода», снова забормотала та. «Я не тролль, нет. Я человек, я родилась человеком, поэтому мне должна помочь женщина». Помоги, не дай мне умереть. Хотя лучше бы мне умереть, чем дать жизнь сыну Йотуна. Тюрни подумала, что ее собеседница во многом права, но она несла обязанность помогать всякой роженице, кто бы та ни была. Она никого рядом не видела, но все делалось само собой. Кипяток из котла налился в горшок с травами, потом кто-то процедил отвар и поднес в глиняной чаше. Чистые полотенца показались под рукой в тот миг, когда были нужны, чьи-то невидимые руки делали всю работу, будто вокруг было еще три-четыре существа. И вот, наконец, в руках тюрни очутился младенец, мальчик, такой крупный и тяжелый, что ей казалось, она держит камень. При помощи тех же невидимых помощников она обмыла его и перепеленала, стараясь не смотреть на маленький хвостик, которым кончался его позвоночник. Во рту орущего младенца было полно острых зубов, и он не раз пытался тяпнуть повитуху за палец. Кожа его была такой же серобурой, как у матери. «Дай мне его!» – раздался вдруг рядом уже знакомый голос, низкий, но очень ясный не вздрогнула, она не заметила, чтобы кто-то входил в дом. Она обернулась и вздрогнула еще раз. Мужчина за ее левым плечом был не выше ростом, чем она сама, но казался огромным, как гора. В нем явно угадывалась некая внутренняя глубина и огромность. Лицом он был далеко не так хорош, как жена. Низкий, скошенный лоб, пересеченный глубокими продольными морщинами приплюснутый нос с широкими крыльями, совершенно лысый череп, торчащие уши и бурая кожа. Никакой бороды, подбородок мал, зато брови выступают валиками и нависают над глазами, полностью затеняя их. Это были не глаза, а две глубокие впадины между скулами и бровями, налитые чёрной тенью. Большая голова сидела на короткой шее и была немного наклонена вперёд. Длинные руки находились в таком положении, будто норовили что-то схватить. Коренастое приземистое сложение делало хозяина похожим на живой валун. Пользуясь замешательством Тюрни, он тут же забрал у нее младенца, впрочем, она и не подумала бы возражать. И тут же исчез вместе с ребенком последний вопль за тех где-то вдали. Пламя на очаге опала, Тюрни ощутила такое облегчение, будто всё это время была придавлена камнем. Она повернулась к молодой матери. Куда он понёс его? Мелькнула мысль, что Йотун не хотел ребёнка и собирается выбросить его в лес, как иной раз делают бедняки, которым нечем кормить семью. «Положит между какой-нибудь парой новобрачных», равнодушно ответила роженица забывших сделать над постелью знак молота. И тогда на него перейдёт вся их удача. Но это не займёт много времени. Миккель-тролль очень проворная сволочь. Он скоро вернётся. В голосе женщины появилась тревога. «Послушай, что я тебе скажу. Он будет предлагать тебе еду и питьё, но не принимай ничего, иначе останешься здесь навсегда». «Да, я знаю», — кивнула Тюрни. Ей было известно, каким образом тролли захватывают власть над человеком. Потом он предложит тебе выбрать, что взять в уплату, уголь или золото. Выбирай уголь, иначе именно уголь ты и найдёшь дома у себя в переднике. Благодарю за совет. А ты? Я могу ещё чем-то помочь тебе? Может быть, передать весточку твоим родным? Едва ли мои родные обрадуются таким вестям обо мне. «Но откуда ты? Как тебя зовут?» «Никак. Кому здесь меня звать?» «Муж зовёт меня, эй ты, вот и всё». «Но раньше у тебя ведь было имя. Как звали твоего отца?» «Спроси у своего мужа», — торопливо зашептала роженица. «Он знает, он всё знает, ведь это я должна была быть на твоём месте, а ты — на мою». Тёрни вытаращила глаза, неуверенная, что не ослышалась, что не чудные слова говорит эта несчастная. Но тут же вернулся Йотун, и разговор прервался. «Держи», Микель Троль с торжеством сунул в руки жене какой-то свёрток. «Что, славного сыночка я раздобыл нам с тобой?» «Странное дело», — отметила про себя Тюрни. «Он так говорит, будто сам родил этого ребёнка, а не жена его мучилась целые сутки, чтобы произвести сына на свет». Или, скорее, на тьму. Но, едва глянув на младенца, Тёрни вскрикнула от неожиданности. Это был вовсе не тот ребёнок. Она даже подалась ближе, чтобы рассмотреть получше. Да, никаких сомнений. У человеческих младенцев она навидалась достаточно. А это был обычный человеческий младенец. Красная сморщенная кожа, беззубый, слабо вопящий ротик, сжатые в кулачки крошечные пальчики и никакого хвоста. Оруженица ахнула от радости и прижала к себе ребёнка, будто он и был её родным сыном. Её измождённое лицо просияло. — Ты подменил его, — ахнула Тюрни. — Проклятый тролль! — Конечно, подменил, — хохотнул хозяин. — Я всем сделал хорошо. Нашему сыну я раздобыл уютный дом, где он будет жить на вольном воздухе, греться под настоящим солнцем, есть мягкий хлеб и жареную свинину, пить мед и пиво и вырастет большим человеком. О жене я раздобыл мягкого человеческого младенца, он вырастет с белой кожей и голубыми глазами, ей будет в радость возиться с ним». «Вот только тем бедным людям, у которых ты украл ребенка взамен подсунув своего выродка, радости от этого будет мало», — подумала Тюрни. И невольно схватилась за сердце, подумав, что тролль мог бы подменить ее собственного сына, Рагнара, которому сейчас всего год. Но нет, не мог. Колыбель Рагнара окружена защитными рунами, в ней всегда лежит острый нож в ножнах, а наверху, вырезано изображением Йольнира, сила Тора, грозы, великанов, защищает ее сына, и тролль не посмеет к нему приблизиться. Вдруг она почувствовала, что чёрная тень глаз смотрит на неё со злобой. Да, этот негодяй когда-то пытался украсть её сына, но не смог и от того так злобиться. «Мне пора возвращаться домой», — твёрдо сказала Тюрни. «Иначе муж начнёт искать меня». «Не волнуйся», — проворчал Йотун. «Муж ничего не заметит. Я мог бы вовсе оставить тебя здесь, а к твоему мужу отправить другую жену» очень на тебя похожие. А если бы она умерла через месяц-другой, то он был бы сам виноват, что плохо за ней ухаживал». «Ты не посмеешь», — отрезала Тюрни. «Помощь, Дис, нужна и вашему роду, потому что ни одно существо на свете не лишено судьбы». «Я должен угостить тебя перед дорогой, ведь твой дом очень далеко», — также недовольно проворчал тролль. «Садись к столу». Тюрни послушно села, и перед ней сами собой появились блюда со снедью и кубки с напитками. Дочь конунга Харальда Ворана, властителя части Дании и Фризии, жена норвежского конунга из Хренгарики, в чьем доме сохранилось кое-что из богатств Сигурда-убийцы дракона и Рагнара меховые штаны, Тюрни повидала немало сокровищ, но была поражена золотыми блюдами с кубками хитро украшенными самоцветными камнями и красной эмалью. В кубках было налито вино по виду и запаху не хуже того, что она пила когда-то дома у отца, куда его привозили с виноградника в Франкии. На блюдах дымилось мясо с приправами. Тролль предлагал ей то одно, то другое, но Тюрни незаметно бросала кусочки мяса под стол, туда же отливая вино из кубка. С каменного пола поднимался едкий пар. Капли вина и жира с мяса уже прожгли несколько дыр в ее подоле. Пусть бы это был яд, в гораздо худший ужас приводила ее мысль, что тролль может подавать ей человеческое мясо, которое ест сам, и поить кровью под видом вина. «Довольно, я сыта», — сказала она наконец и встала. «Я еще должен наградить тебя за помощь». Тролль тоже поднялся и провел широкой ладонью над столом. «Что ты хочешь взять? Это или вот это?» Блюда и кубки исчезли, вместо них на досках стали появляться две вещи – куча черного угля и кучка золотых монет. Тюрни узнала их – это были солиды, старинные римские монеты с изображением головы солнечного бога в окружении лучей. Пожалуй, только в таком облике солнце и заглядывает в этот дом-пещеру. «Я возьму это». Без колебаний она взяла уголёк из чёрной кучки. Будь её воля, она не взяла бы отсюда ничего, но не следовало злить хозяина. «Вот как!» Он сердито ощерился и бросил на жену злобный взгляд. «Ну, будь по-твоему, раз уж я обещал тебе отдать то, что ты выбрала...» «А теперь именем Тора. Я сама по себе!» – выкрикнула Тюрни. И тролль пропал с глаз, изгнанный именем грозного противника. Дверь со скрипом открылась. Тюрни, сжимая в ладони уголек, поспешно бросилась наружу. На уме у нее все было мясо на блюдах, и она не желала попасть на это самоцветное ложе в качестве ужина тролля. За порогом ее охватила тьма. Дверь позади захлопнулась, отрезав немногие проблески света. Вытянув руки вперёд, Тюрни сделала несколько шагов, ощупывая ногой тропу перед собой. Она была близка к отчаянию, ведь сюда, как она помнила, они шли довольно долго, да и большую часть пути Йотун нёс её на плечах, делая огромные шаги, переносясь через горы и долины. Сама она будет идти обратно целый месяц, даже если сумеет найти дорогу. Но нечего и пытаться искать ее в этой непроглядной тьме, нужно ждать рассвета. Но тут она подумала со страхом, она станет ли здесь когда-нибудь рассвет, а что, если Йотан занес ее в Нифльхель или иной из подземных миров, куда никогда не заглядывает солнце, И все же она делала шаг за шагом, чувствуя дверь троллива дома у себя за спиной и стремясь уйти от нее как можно дальше. Все равно куда. Через два-три шага ей стало казаться, что ни двери, ни дома, ни земли под ногами вообще нет, а есть лишь огромная беспредельная чернота. И тогда Тюрни уже была готова закричать от отчаяния, Ее вытянутые вперед руки коснулись деревянной поверхности. Скользнув по ней ладонью, она сразу наткнулась на дверное кольцо. Торопливо потянув, она открыла невидимую дверь и застыла, не веря глазам. Перед ней открылся ее собственный спальний чулан, и фитилек еще горел в бронзовом светильнике на сундуке, где она оставила его в торопях уходя. Сигурд, её муж, спал, слегка похрапывая, как обычно. Она огляделась. Вокруг был тёплый покой королевской усадьбы Хьорхейм, её собственного дома. Огонь в очаге еле тлел, домочадцы спали на помостах. Тюрни на цыпочках прошла в чулан, плотно затворила дверь и без сил присела на лежанку. Мешок, о котором она не вспомнила, убегая из жилища тролля, лежал на полу возле сундука. Тут она осознала, что ее левая рука все еще судорожно сжата в кулак. Не зная, чего ждать, она осторожно разжала онемевшие пальцы. На ладони ее лежало золотое кольцо, тонкий ободок с тремя самоцветами, крупным в середине и двумя поменьше по сторонам, мягко мерцающим при свете огня и алыми, будто густая кровь.